Глава 77. Муж усадил меня в седло перед собой. Терна постепенно пробирала зноб, но он изо всех сил старался сдерживать дрожь, и я прижалась к нему посильнее, чтобы согреть. До меня долетали обрывки разговоров. Нелли сбивчиво рассказывала, как Юджин, будто, почуяв неладное, уговорила ее и Али ехать следом, как они торопились, стараясь догнать терна, как потом уже в городе узнали об исчезновении маленькой Ирмы, а после и Агаты, отправившейся на поиски. Теперь предателей будет судить сам Эррил, ведь кража казны — это заговор против короля и трона. Сейчас главное — закрыть разлом. Нелли споткнулась на полуслове закрыть разлом пока у терна есть силы так говоришь юджин почувствовал неладное ядовито спросила я отыскивая взглядом черноволосого мага если бы взглядом можно было убить о если бы юджин ехал опустив голову и молчал трус выплюнула я нелли и аль удивленно переглянулись но терн не поддержал эту тему и поэтому они тоже ни о чем не стали спрашивать в нашем парке подавали голоса редкие птицы, оставшиеся на зимовку. «Сейчас что же утро?» — удивилась я. «То, что я приняла за сумерки, оказалось темным осенним рассветом. Значит, я действительно долго пробыла без сознания». Коней оставили у развилки. Аль вызвался присмотреть за ними, хотя это было лишним. Иллюзии всегда послушны хозяевам и не уйдут против их воли. «Нелли!» — окликнул он девушку, когда та, глубоко задумавшись, свернула на тропинку к дому. «Мне... нужно... нужна твоя помощь!» Молодой Макс с трудом искал предлог, чтобы задержать Нелли. Она перевела удивленный взгляд с Аля на Терна, с Терна на Юджина и догадалась, кивнула. Мы втроем пошли друг за другом по узкой дорожке между темных голых стволов. Я шла бездумно, переставляя ноги, и вдруг встала, будто вросла в землю. «Нет, Терн, я поеду с тобой. Ты меня не остановишь!» «Нужна!» — тихо согласился Терн. «И поэтому я прошу тебя зайти со мной в дом. То, что я собираюсь сказать, очень важно». В доме еще сохранились остатки тепла, а воздух, пахнущий пряностями, древностью, пылью и деревом, хранил в себе запах лета, запах счастья. И осознание утраты хлынуло в душу, затопило, накрыло с головой. Я развернулась и влепила пощечину Юджину. И немедленно вторую. Ладони горели. Я бы не остановилась, так и лупила по мерзкой роже, если бы терн не перехватил руку. Юджин не шелохнулся, не делал попыток закрыться. Да и что с того, гадкий червяк? «Ты доволен?» — крикнула я. «Месть удалась!» «Прокляни!» — тихо сказал Юджин Тёрну. «Так будет правильно» я мог бы оправдаться тем что не знал что рассчитывал на злую шутку да и не верил хоть сколько то что заклятие сработает против тебя но соврал бы если бы сказал что вовсе не хотел этой мести хватит проклятий вот и все что ответил ему терн и больше не удостоил юджина ни словом ни взглядом а тот будто сломался сел на корточки вцепился пальцами во взъерошенные волосы живи с этим на самом деле, сказал ему Терн, а Юджин не знал, как с этим жить. Пойдем, маги. Он куда-то вел меня по коридору, а я послушно переступала ногами, не понимая и половины из того, что происходит. Мы пришли в кабинет, и Терн первым делом избавил нас от наручников. Пока он возился с проволокой, я разглядывала корешки книг, перья на подставке, пресс попье в виде ворона, сидящего на камне. На столе по-прежнему лежали листы рукописи. Стояла чернильница, ожидая, пока Терн вернется и продолжит писать. Не вернется. Я задохнулась, вцепилась в горло. Тихо, тихо, родная моя. Терн осторожно взял мои руки, поцеловал ладони. Какие у него холодные пальцы! Очень мало времени, Агата. Очень мало, я прошу. Выслушай. Сделала над собой усилие и кивнула. Я должна держаться ради него. Терн улыбнулся, пытаясь подбодрить. Но улыбка была лишь тенью его прежней улыбки, ускользающей тенью, и он поскорее отвернулся, потому что больше не мог ее удержать. Один из ящиков стола оказался заперт на заклинание, простенькое, но доступное лишь магу. В душе шевельнулся слабый интерес. «Что же такое важное?» — хочет сообщить мне Терн. Я подалась вперед, глядя, как Терн извлекает на свет шкатулку. Шкатулка оказалась небольшой, величиной с ладонь — но сразу стало понятно, что это необычная вещица. В ее крышку и в стенке были вделаны драгоценные камни, изумруды, сапфиры, несколько рубинов, маленькие, но яркие. «Аккумуляторы?» — догадалась я. «Да». «Терн! Аккумуляторы! Значит...» Слишком слабый Аги. Он верно понял все, о чем я хотела ему сказать. И поздно. Уже я до боли в пальцах сжала край стола приказывая себе не реветь что это за шкатулка спросила я безразлично и то лишь потому что терн кажется ждал вопроса аги это в глазах его все еще темных вдруг мелькнула лукавая искорка знаешь как я мечтал что однажды когда придет время я полюбуюсь на твое лицо как бы ты удивилась я только поэтому не говорил и сейчас не скажу Пусть это будет мой последний подарок. — но я не понимаю, — пробормотала я растерянно. Когда все закончится и разлом будет закрыт, ты должна приехать в столицу и сказать Рэю, чтобы он освободил площадь, где прежде стояла Академия, от торговых рядов. После этого поставь шкатулку в центре площади, открой ее и быстрее беги к парапету. И все, что произойдет следом, надеюсь, тебя впечатлит. Матерн! Меня уже ничего и никогда не впечатлит. Ничего мне не нужно, никаких подарков, хотелось крикнуть мне. Но у мужа на секунду сделался такой веселый, такой мальчишеский, задорный взгляд. Видно, он представил мое удивленное лицо, и я не посмела разрушить его радость. А после Эрил обещал вернуть академию. Придется ему заняться приглашением преподавателей и всем остальным. Эту шкатулку может открыть только маг? Нет, я снял запирающее заклятие, открыть сможет любой. Не волнуйся, это несложно. И еще, аги. Терн указал на неровные стопки исписанных листов и даже неловко попытался их подровнять. И, Видно, только сейчас понял, что на этом его труд окончен, а шарашенно провел рукой по лбу. Здесь собраны новейшие заклинания, формулы. Ну, ты знаешь, можно издать книгу, если ты займешься. Потом. Он растер грудь, точно что-то жгло изнутри. Времени мало, Аги. Мне пора. Слова ударили на отмыш, глушили. Нет, я протянула руки, не зная, чего хочу, обнять или загородить путь. Что же поделать, родная моя девочка? сказал он с болью. Сам шагнул навстречу прижал к груди, зарылся лицом в волосы, вдыхая запах, и все не мог надышаться. «Сначала тяжело будет», — глухо произнес он. «Но связь ослабнет со временем. У тебя впереди долгая жизнь, я хочу, чтобы ты прожила ее счастливо. Ради меня». Наверное, я была в состоянии шока, потому что, ни слова не говоря, пошла следом за мужем в коридор, а потом молча смотрела, как он надевает плащ, зимний плащ с меховой оторочкой, ему теперь все время было холодно. Юджин все так же сидел на корточках, прислонившись к стене. С трудом поднялся, разогнув длинные ноги. Терн наклонился и легко коснулся моих губ поцелуем. Посмотрел так, словно хотел сказать... Давай притворимся, что я вернусь, и мы прощаемся не навсегда. Но заторможенность слетела с меня, когда он шагнул к двери. Нет, закричала я, вцепилась обеими руками в рукав плаща. Я иду с тобой. Сейчас, подожди. Мне только переодеться в костюм для верховой езды. Не смей уходить без меня. Ты не пойдешь. Спокойно сказал он. Нет, Агата. Ты останешься дома. Ты забыла о моей просьбе. Рэй, откроешь шкатулку, да кто угодно сможет, я иду с тобой. Нет, агата. Взгляд потемнел. Нет. Да, ты не смеешь. Как ты можешь? Ты обещал, что не будешь волить ни в чем, а сейчас? Ты тиран, вот кто! Я не твоя собственность. Я тиран, сдержанно согласился Терн, не повышая голоса ни на йоту. Но ты отсюда не выйдешь. Что, запрешь двери? И окна, если понадобится Ненавижу! Он горько усмехнулся. «А я люблю тебя, моя девочка». Юджин, похожий на тень самого себя, беззвучно скользнул за дверь, а следом за ним вышел Терн, шагнул за порог и даже не обернулся. Рыдая, я упала на колени в коридоре, прямо в грязь, которую мы принесли на обуви. Потом поднялась, держась за стенку, прижала к лицу руки. Да так и застыла, не зная, что теперь делать, куда идти. Да не все ли равно. Услышала, как открылась дверь, вздрогнула, но еще сильнее испугалась, когда терно пустился рядом на колени и прижался лицом к моему животу. «Я защищаю не только тебя», — тихо сказал он. «Не хотел говорить сейчас. Слишком много навалилось на тебя, моя девочка». «Что?» — выдохнула я. «Я верно подумала, чудо?» Проглотила вязкую слюну. Ребенок! Он кивнул.